Недовольство всеобщее. Оно обнаруживается в особенности между войсками, которым не платят жалований. Беспорядок и расстройство везде и во всем усиливаются со дня на день. Словом, царица, по-видимому, правит государством так же плохо и с такими же приемами, как она правила домашним своим хозяйством, когда была цесаревна. Так в феврале 1743 года Далион, наряду с другими своими коллегами, аккредитованными при русском дворе, предрекал скорый конец власти Елизаветы. Но дни слагались в месяцы, месяцы в годы, а императрица Елизавета Петровна все еще сидела на престоле. Нельзя сказать, что она ничего не предпринимала для укрепления своей власти, и что все шло само собой. Первые шаги Елизаветы на государственном поприще отличались продуманностью и дальновидностью, неожиданной для такой легкомысленной особы, какой казалось многим Елизаветам. О причинах этого несоответствия будет сказано ниже, но теперь отмечу, что из всех действий, служащих упрочению власти, нерешительные в обычной жизни Елизавета выбрал как раз те, которые обеспечили прочность ее режима на долгий год Довольно скоро она постаралась отделить себя от тех, кто вознес ее на плечах к трону. Первый манифест, подписанный императрицей 25 ноября 1741 года, отличался простодушием, что и неудивительно, ведь манифест писался уже не Андреем Ивановичем Остерманом, незаменимым в этих случаях. Время Остермана кончилось и он, арестованный в ночь переворота, маялся в темнице Петропавловской крепости в ожидании своей судьбы. В манифесте указывалось на две причины, которые подвигли Елизавету совершить государственный переворот. Во-первых, это настойчивые просьбы всех как духовного, так и светского чинов верноподданных, в особенности гвардейцев, и, во-вторых, близость по крови Петру Великому и императрицы Екатерине I. Три дня спустя еще в одном манифесте уточняла, что Елизавета Петровна заняла престол согласно тестаменту завещания Екатерины I от 1727 года. Довольно скоро об этом постарались позабыть. По тестаменту выходило, что преимущественное право на престол имеет краснея Елизавета, а ее племянник — галштинский герцог, 14-летний Карл Петр Ульрих. В тестаменте, в частности, сказано, в случае смерти Петра II престол наследует Анна Петровна своими наследниками, а если она умирает бездетной, то Елизавета Петровна своими потомками. Так что именно Галштинский принц, а с 1739 года герцог, сын Анны Петровны и был наследником, согласно завещанию своей бабки. Также быстро исчезло упоминания о нижайших просьбах верноподданных. Уж очень не хотелось гвардейской куме вспоминать тех, кто помог ей водрузиться на престол. Остался только один аргумент — близость крови. Действительно ближе, чем Елизавета, к умершему в 1725 году Петру Великому, в 1742 году уже не оставалось никого. Но еще важнее другой Елизавета стремилась утвердить в обществе мысль о том, что престолом она обязана Божьей воле и самой себе, и стремилась закрепить эту мысль с помощью публичной торжественной церемонии. Для этого требовалось ехать в Москву. Известно, что император Петр Великий терпеть не мог Москвы, но и изменить место коронации русских царей в главном соборе Московского Кремля, Успенском, он все-таки не посмел. И в 1724 году именно здесь возложил на голову своей Екатерины Алексеевны императорскую корону. В Москву за признанием своей власти, богом и общественным мнением отправилась их дочь. Елизавета явно спешила. Она выехала в Москву уже 26 февраля 1742 года, а еще через два месяца... Архиепископ Новгородский Амвросий Юшков, глава Синода, начал торжественную службу под сводами Священного Кремлевского собора. Кремль — особое место в Москве и во всей России. Это не только ценнейшие памятники.